Глава 35. В ночь, когда Золотое Сердце торопилось удалиться на максимально возможное количество световых лет от туманности лошадиная Голова, Зафот Библброкс возлежал в рубке под пальмой, пытаясь вправить себе мозги, усиленной долей пангалактического грызлодёра. Форд и Триллиан в тихом уголке обсуждали жизнь и связанные с ней вопросы, а Артур удалился к себе и лег в постель, чтобы посмотреть фордовский экземпляр путеводителя. На глаза ему случайно попалась такая статья. Каждая цивилизация в своем развитии неминуемо проходит три четко различные стадии: борьбы за выживание, любопытство и утонченности, Известные иначе как стадии как, почему и где. Например, первая из них характеризуется вопросом, как бы нам поесть. Вторая вопросом, зачем мы едим?», и третья где бы нам лучше поужинать. Не успел Артур прочитать дальше, как заработала внутренняя корабельная связь. Эй, землянин, Проголодался? спросил Зафат. Пожалуй, я не прочь подкрепиться, ответил Артур. Тогда держись, парень, сказал Зафат. Мы заморим червячка в ресторане у конца вселенной.